Уволенный за ранами в отставку с чином подполковника, я отправился прямо в Москву. Я знал, что она горела, но никак не воображал увидеть то, что увидел, когда подъехал к Дорогомиловской заставе. «Москва! Да где же она?» – спросил я с удивлением. «Вот батюшка», – отвечал ямщик, указывая перед собою. «Представьте себе ребенка, который, расставшись на несколько дней с своей матерью, цветущую здоровьем и красотою, возвращается домой». Спешит обнять ее, спрашивает, где его родная, и ему, указывая на каменную плиту, отвечают, «Ты ищешь своей матери, вот она, под этим камнем». «О, уверяю вас, этот ребенок не заплакал бы горче того, что заплакал я, окинув испуганным взглядом эти беспредельные развалины. Развалины? Нет. Под этим словом мы привыкли разуметь что-то величественное, прекрасное или, по крайней мере, живописное. Мы украшаем искусственными развалинами сады наши». А это огромное пепелище, которому не видно было и конца, эти безобразные кучи кирпичей и обгорелых бревен, которые, казалось, еще дымились, этот бесконечный лес из одиноких почерневших труб и кое-где закопченные дома без кровель с обвалившимися стенами, развалины. Мы любуемся остатками языческого Рима, развалины Пальмиры или Бальбека с целыми рядами гранитных колонн, обвитых плющом и диким виноградом, полуразрушенные портики, из-за которых весело поднимаются высокие пальмы, да, это прелесть. Вид этих развалин не возмутит души вашей, не омрачит ее никаким грустным чувством, над ними пролетели века, и те, которые жили в них, давно уже не существуют. Вы смотрите на эти развалины, как на древний могильный памятник, заросший травою. Он нравится вам своей формой, возбуждает ваше любопытство, но, глядя на него, вы не думаете о смерти». — Вам не представляется труп человека, который вчера был жив, а теперь спит непробудным сном. А Москва? О, Москва показалась мне свежей, еще не засыпанной могилою. Но что говорить об этом? Благодаря Бога Москва стала краше прежнего, а слава и честь остались при ней. Она сгорела, это правда. Да зато подпалила крылья хищному орлу, который хотел забрать весь мир в свои когти. Когда я доехал до Кудрина... Сердце мое сильно забилось. Что-то мой домик на Никитской, думал я. Почему знать? Может быть, и уцелел. Вот уж я проехал Никитские ворота, вон мой приход. Церковь цела, быть может, и мой дом. Нет, вот он, голубчик, без кровли. Вот венецианское окно, которому освещалась моя парадная гостиная. Оно без рам. Кругом все покрыто копотью. Эх, если бы уцелел хоть нижний этаж, в котором я жил. Подъезжаю поближе, гляжу. И что ж, Господи, Боже мой! Передняя стена дома в развалинах. Почти все комнаты нижнего этажа раскрыты, как на показ. Вот столовая с узорчатым лепным карнизом. Вот диванная с двумя колоннами под мрамор. А вот так точно мой кабинет. Праведное небо. Кабинет, в котором стены так искусно были расписаны моим домашним живописцем Степкою. В нем приютились извозчики. Он служит им биржу, и лошади их преспокойно кушают сенцо из моего камина. «Разбойники!» — закричал я — «Да знаете ли, что в этом кабинете бывали литературные вечера, что в нем читались творения русских поэтов, что один из них назвал даже этот кабинет московским атынеем, а вы сделали из него конюшню?» Извозчики скинули шапки, выпучили на меня глаза, разинули рты, и когда я закричал неистовым голосом «Вон отсюда!», они кинулись к своим лошадям и начали их взнуздовать. Но горе меня одолело. Я махнул рукой и велел ехать на постоялый двор, и на другой день отправился в мою подмосковную. Хотя она была не близко от большой дороги, однако ж французы в нее завертывали. Из двадцати исп осталось пять, и большая часть мужичков жила в землянках. На барском дворе уцелела какая-то баня с предбанником. На первый случай я расположился в нем. Со мной было несколько денег, я сколько мог пособил крестьянам обзавестись всем необходимым. Прожил в предбаннике целый год». Продал две трети моего имения, чтоб привести в порядок дела и поправить остальных мужичков. Потом променял мой сгоревший каменный дом на деревянный домик за Пресненскими прудами и переехал на житье в Москву. Теперь, любезные читатели, когда уже вам известны все важнейшие приключения моей жизни, позвольте мне сказать несколько слов о самом себе. Из-за всего предыдущего вам не трудно заключить, что для меня наступила та грустная эпоха жизни в которую нас перестают уже называть молодыми и даже зовут иногда стариками, но только еще не в глаза. Я не стал бы жеманиться и сказал бы вам прямо, сколько мне лет от роду, да боюсь огорчить моих ровесников, тем более, что в числе их найдутся черноволосые молодцы, у которых в головах нет ни одной сединки и которые до сих пор еще смотрят такими губителями сердец, что упаси Господи».